«Я кое-что видел», – внезапно заговорил Стэн. «Я не хочу говорить об этом. Предпочитаю думать, что это сон или что-то еще. Может, даже припадок, какие бывают у Стевиера. Вы его знаете?» Бен и Беф покачали головами. «Парень, у которого эпилепсия?» – спросил Эдди. «Да, верно. Видите, как все плохо. Я предпочитаю думать, что у меня что-то такое». чем знать, что я что-то видел, что-то реальное. «Что именно?» — спросила Беф, неуверенная, что ей впрямь хочется это знать. Речь шла не об истории с привидениями, которые рассказывают у костра, пока ты ешь сосиску в булочке и маршмеллоу, поджаренные на открытом огне до черноты и хруста. Они сидели в душной прачечной самообслуживании, и Беф видела большие комки пыли, под стиральными машинами, отец называл их «какашки призраков» — пылинки, пляшущие в горячих косых столбах солнечного света, падающих в прачечную сквозь грязные окна старые журналы с оторванными обложками. Все здесь выглядело привычным, милым, привычным и скучным, но Беф боялась, ужасно боялась, потому что чувствовала «это тебе не выдуманные аисты». Невыдуманные монстры, мумия Бена, прокаженный Эдди, кто-то из них, а то и оба, могли бродить по улицам после захода солнца. Или брат Билла Денбро, однорукий и безжалостный, мог кружить по черным дренажным тоннелям под городом с серебряными монетами вместо глаз. И однако, поскольку Стэн не ответил сразу, она повторила вопрос. Что именно? «Я попал в тот маленький парк», – медленно начал Стэн, – «где стоит водонапорная башня». «Господи, как мне не нравится это место!» – печально вздохнул Эдди. «Если в Дерри, где и живут призраки, так это там». «И что?» – резко спросил Стэн. «Что ты сказал?» «Ты ничего не знаешь об этом парке?» – спросил Эдди. «Мама не позволяла мне ходить туда еще до того, как начали убивать детей». «Она... она очень заботится обо мне». Он смущенно улыбнулся и еще крепче сжал лежащий на коленях ангалятор. «Видишь ли, какие-то дети там утонули. Трое или четверо. Они...» «Стэн! Стэн! Что с тобой?» Лицо Стена Уриса стало свинцово-серым. Губы беззвучно шевелились, глаза закатились так, что видна была только нижняя часть радужек. Одна рука схватила воздух и упала на колено. Эдди сделал единственное, что пришло в голову. Наклонился, одной рукой обхватил обмякшие плечи Стена, сунул ингалятор ему в рот и пустил мощную струю. Стен закашлялся, захрипел, начал давиться, выпрямился, взгляд его вновь. Сфокусировался. Он принялся кашлять, приложенные ко рту ладони. Наконец, громко рыгнул и откинулся на спинку стула. «Что это было?» – просипел он. «Мое лекарство от астмы». В голосе Эдди слышались извиняющиеся нотки. «Господи, на вкус как дерьмо дохлой псины». Они все рассмеялись, но как-то нервно. И с тревогой смотрели на Стена, На его щеках теперь затеплялся румянец. «Гадость, конечно, это точно. Не без гордости», — изрек Эдди. «Да, ну, она кошерная?» — спросил Стэн. И все снова рассмеялись, хотя никто из них, включая Стена, не знал, что означает «кошерная». Стэн перестал смеяться и пристально посмотрел на Эдди. Расскажи, что ты знаешь о водонапорной башне. Эдди начал, но и Бен, и Беф тоже внесли свою лепту. Водонапорная башня Дерри выселась на Канзас-стрит, примерно в полутора милях к западу от центра города, около южной границы пустоши. Когда-то, в конце XIX века, она снабжала водой весь Дерри, вмещая в себя Два без четверти миллиона галлонов воды. Один галлон – 3,78543 литра. С круговой галереи под самой крышей водонапорной башни открывался отличный вид на город и окрестности, и она пользовалась популярностью где-то до 1930 года. Горожане семьями приходили в маленький мемориальный парк по выходным, И если выдавалась хорошая погода, поднимались по 160 ступеням на галерею, чтобы полюбоваться открывающимся видом. Очень часто они открывали там корзинку с ленчем и ели, пока любовались. Ступени располагались между наружным корпусом водонапорной башни, сложенным из белого камня, и самим резервуаром цилиндрической колонной из нержавеющей стали высотой в 106 футов. Лестница узкой спиралью поднималась к вершине. Чуть ниже уровня галереи толстая деревянная дверь в цилиндрической стальной колонне выводила на площадку над водой черной, мерно плещущейся гладью, освещенной магниевыми лампами, установленными в жестяных отражателях. В доверху заполненном резервуаре вода поднималась до отметки 100 футов. «А откуда бралась вода?» – спросил Бен. Бев, Стэнли и Эдди переглянулись. «Никто не знал». «Ладно, а что известно об утонувших детях?» Ясности с этим было не намного больше. Вроде бы в те времена, стародавние, как назвал их Бен, выслушав эту часть истории, дверь, ведущая на платформу над водой, никогда не запиралась. И как-то ночью двое мальчишек, или только один, а может даже трое, обнаружили, что оставлена не заперто, и дверь у подножия башни, ведущая на лестницу. Они поднялись наверх. И по ошибке попали не на круговую галерею, а на платформу над водой. В темноте они свалились в воду, не успев сообразить, где находятся. Я слышала об этом от одного парня, Вика Крамли, который говорил, что ему рассказал отец. Закончила Беверли. Так что, возможно, это правда. Вик говорил, что, по словам отца, мальчишки, считай, погибли, как только упали в воду, потому что... Держаться им было не за что. До платформы они дотянуться не могли. Они плавали, звали на помощь, наверное, всю ночь. Только никто их услышать не мог. Они уставали все больше, пока... Бев замолчала, прочувствовав весь этот ужас. Мысленным взором она видела этих мальчиков, настоящих или выдуманных, плавающих в башне, словно брошенные в пруд щенки, уходящих под воду. всплывающих на поверхность, скорее трепыхающихся, чем плавающих, по мере нарастания паники. Мокрые кеды били по воде, пальцы искали хоть какую-то зацепку на гладкой стальной поверхности колонны резервуара. Она чувствовала вкус воды. попадавшие им в желудки, слышала эхо их криков, отражающиеся от стены крыши. Как долго? Пятнадцать минут? Полчаса? Сколько прошло времени, прежде чем крики, Прекратились, и они просто плавали лицом вниз. Странные рыбы, которых на утро предстояло найти сторожу башни. Боже, сухо выдохнул Стэн. Я слышал еще и о женщине, у которой там утонул ребенок, внезапно заговорил Эдди. Вроде бы после этого вход в башню и закрыли. По крайней мере, так я слышал. Наверх людей пускали, я это знаю. И однажды туда поднялась эта женщина с ребенком. Не могу сказать, сколько лет было ребенку, но на платформе, которая над водой, женщина подошла к самому ограждению. Ребенка она держала на руках и то ли выронила его, то ли он сам вывернулся у нее из рук. Я слышал один мужчина, попытался его спасти, совершил геройский поступок, знаете ли, прыгнул вниз, но малыш уже утонул. Может, он был в куртке или в чем-то еще. Одежда намокла и утянула его вниз». Эдди резко сунул руку в карман, достал маленький пузырек из коричневого стекла, открыл и вытряс две белые таблетки, проглотил, не запивая. — Что это? — спросила Беверли. — Аспирин. Мне меня разболелась голова. Он вызывающе посмотрел на нее, но Бев больше не задавала вопросов. Закончил историю Бен. После происшествия с ребенком, как он слышал, это была... Трехлетняя девочка. Городской совет принял решение запереть башню и внизу, и наверху, и прекратить дневные походы и пикники на галерее. И с тех пор она стояла запертой. Да, сторож приходил и уходил. В водонапорную башню заглядывали специалисты, обеспечивающие техническое обслуживание. Проводились и экскурсии. Заинтересованные граждане в сопровождении женщины из исторического общества могли подняться на галерею, повысторгаться видами и запечатлеть их на кодок, чтобы потом показать друзьям. Но теперь дверь на платформу оставалась запертой. «Башня по-прежнему заполнена водой?» – спросил Стэн. «Думаю, да», – ответил Бен. «Я видел, как пожарные автомобили заливали там цистерны, в сезон травяных пожаров». Они подсоединяли шланг к трубе у подножия. Стэнли вновь смотрел на сушилку, наблюдая, как поднимаются и падают в ней тряпки. Комок давно уже развалился на составные части, некоторые тряпки раскрылись, как парашюты. «Так что ты там видел?» — мягко спросила Беф. «Пару секунд казалось, что ответа не будет. Потом Стэн...» глубоко и шумно вздохнул и заговорил, но, как они поначалу подумали, не в тему. Парк назван мемориальным в честь 23-го пехотного полкамена, участвовавшего в гражданской войне. Деррийские синие так их называли. Раньше там стоял памятник, но его разрушил какой-то ураган в 1940-х. Денег на восстановление памятника не нашлось, и там поставили купальню для птиц. Большую каменную купальню для птиц. Они все смотрели на него. Стэн сглотнул слюну, в горле что-то щелкнуло. «Я наблюдаю за птицами, знаете ли. У меня есть орнитологический атлас, бинокль Цейс Икон и все такое». Он повернулся к Эдди. «У тебя есть еще аспирин?» Эдди протянул ему пузырек. Стэн взял две таблетки, подумал и добавил к ним еще одну. Отдал пузырек и проглотил таблетки, одну за другой, морщась. Потом продолжил рассказ.